Глава 15 Бабушка ждала дома с обедом. Позвонил папа. Он решил обрадовать меня скорой языковой стажировкой на Мальте. Раньше это было бы просто отличной новостью. Я был бы счастлив. Да я бы и расцеловал бабушку. Наконец-то про меня вспомнили. Наконец-то я как человек поеду в лагерь. Да еще в языковой. Да еще на Мальту. Не все же Ксюхе и Мажаровскому разъезжать. Я бы, может, аккаунт себе завел и стал бы постить фотки, как тот чел, которого Анька лайкает. Ха-ха. Два раза. Какой ужас. Я только сейчас понял, что совершенно, ни капельки, ну совсем ни сколечко, не хочу отсюда уезжать. Я просто не могу уехать. У меня только все стало налаживаться. Появилась собака. Я подружился с Викой и даже один без бабушки ходил на пляж. Еще помог Рафику по работе с важным делом, как взрослый. Зачем мне сейчас это мальта? — Все, сын, не кисни. Скоро глотнешь молодежной жизни, а заодно и язык подучишь, — сказал папа по телефону. Он наверняка хотел сделать для меня что-нибудь хорошее, но сейчас я предпочел бы, чтобы он обо мне поменьше думал. Но это какой-то закон подлости. Когда хочешь, чтобы о тебе вспомнили, не жди. А вот как только начнешь нормальную жизнь, покоя не будет. У бабушки опять подскочило давление. Она не хочет, чтобы я ехал на какую-то Мальту один, потому что в ее понимании в первый же день после приезда туда я начну курить и пить. Но самое интересное, что я впервые понимаю, что совершенно согласен с бабушкой. Я тоже не хочу один ни на какую Мальту. Мне просто нельзя туда ехать. Бабушке придется вести меня обратно в Москву. А как же тетя Роза? Нельзя ее бросать. Неизвестно, чем дело с пропажей экспоната кончится. Ее почти каждый день вызывают в полицию. Запретили уезжать, а бабушка из-за этого целыми днями пьет сердечные капли. Надо как-то обрисовать отцу историю с тетей Розой. Ну так, чтобы он не сообщал маме, потому что мама тут же вызовет нас с бабушкой в Москву. Я думал, что бы такого написать отцу, когда вышел на улицу. У бабушки почти закончился карвалул и она отправила нас с умницей в аптеку, а еще попросила купить лимон к чаю. Капли мы купили сразу. Но в ближайшем магазине не оказалось лимонов, пришлось идти в дальний супермаркет. Туда нельзя заходить с собакой, и умница осталась ждать меня на улице. В кассу была очередь. За мной стоял странноватый парень и постоянно что-то спрашивал, то про черешню, то про срок годности, травил анекдоты, просил взвесить одну морковку и выбрать самый свежий пучок редиски. Потом у парня зазвонил мобильник, и он выскочил из магазина, так ничего и не купив. А я выбрал пару лимонов, хотел расплатиться, а денег нет. Просто ни копейки. Я оба кармана вывернул, ничего. Обронил. Сейчас бы мама мне лекцию прочитала про мою неорганизованность. Решил по дороге набрать Вики. И тут обнаружил, что в кармане нет не только денег, но и мобильника. И умница снова куда-то убежала. Просто кошмар. Тамара, я не знаю, что мне с Рафиком делать. Он твоего Кирилла, всего-то на пять лет младше. Ни толком работы, ни семьи, ни прикаянный какой-то. И разговаривать бесполезно. Роза нашла, о чем волноваться. Парень он видный, спортивный. Что там эту семью завести? Пусть хоть для себя поживет. А для семьи еще успеет. Приберет его какая-нибудь. И будешь видеть только по праздникам. Живете здесь, как в раю. Круглый год что-нибудь цветет. — Тамара, тебе легко говорить. — У тебя сын уже семью завел, а у меня абрикосы на дереве да кинза в огороде. — А я тебе говорю, не смеши бабушку. На эти твои абрикосы знаешь, сколько желающих приехать. Рафик просто еще достойную не нашел. Мой вот, взял первую встречную, и каков результат? Сама видишь. — А чем тебе результат не нравится? Смотри, какой внук растет, красавец, умный, весь в тебя, Тамара. — Я серьезно говорю? — Твоя кровь? А у моего Рафика одни дельфины на уме. Был бы сейчас Сурик жив, он бы ему мозги вправил. — но это ты завернула. Ни капельки Никита не похож ни на меня, ни на отца своего. Он на мать похож. Все ему чего-то не хватает, за все берется, а толку никакого. А Сурика не вернешь. Ревнивый он очень у тебя был. Знаешь, Тамарка, вот если со мной что случится, Рафик же совсем пропадет. Я из-за этого даже спать не могу. — Роза, что за чушь? — А вот и не чушь. Когда в музее экспонат пропал, там кроме меня никого не было. Я последняя уходила. Меня повесткой вызывают и вызывают. Я боюсь, Тамара. И так уже понаписали. Контрафактный алкоголь произвожу. Ну что это такое? Сколько себя помню, у нас всегда пять трав делали. И на скорлупе настаивали. А куда еще эту скорлупу девать? Я слышала, Тамара, что и на навозе настаивают, ты понимаешь? И все это безнаказанно, а меня посадить могут. Почему тех-то не сажают, кто на навозе? Роза, ну неужели они не поверят, что ты нормальный человек? Сколько лет в музее подрабатываешь, и ни разу никаких происшествий? Тамара, мне в пансионате сказали, что если у меня с полицией не лады, им такой сотрудник не нужен. Они уже все знают про меня, Тамар. У нас городишко-то. Все все про всех знают. Роза, если все все знают, значит, знают, кто экспонат забрал. Кто же? А я откуда знаю? Это надо у них спросить, у этих, которые все знают. А ты, кстати, у этого кинолога не хочешь узнать? У кого? Ну, у этого усатого, у Топчеева. Это еще кто такой? Ну, как-то он с твоим Суриком служил. Такой ростом невелика, но мужчина хоть куда. — Тамара, ты путаешь? Мой Сурик вообще не служил, у него плоскостопие было. — Как не служил? — не поняла. — Роза, смотри, по телевизору Рафика показывают. Что там пишут, я не пойму. Звук включи. По телевизору начался срочный выпуск новостей. Из сочинского дельфинария пропал дельфин. Рафик в розыске.